Глава 2. Время, свободное от повседневных забот, восточные берлинцы проводили не в своей части города, а в западном Берлине. Они ходили по магазинам, сравнивать товары, торговые марки и цены, выискивать товары со скидкой, уметь различать действительно стоящую вещь и прикрытый рекламой обман, не стесняться спрашивать продавцов, требовать и торговаться, всему этому приходилось учиться. Я прошелся по Корфюрстендаму и по улице Тауэнсен, заглядывая в универмаги, в обувные и строительные магазины, в магазины готовой одежды и электротоваров, в продуктовые супермаркеты и наблюдая, как люди делают покупки. Это действительно Запад? Неужели его истинное лицо так отчетливо проступает в лицах людей, которые не привыкали к Западу постепенно, а вынуждены были измениться в одночасье? Его алчное лицо... Однако потом я заметил, как молодая пара нежно и трепетно разглядывает разложенные на прилавке бюстгальтеры, трусики и маечки, ощупывает их, а затем счастливая уносит с собой выбранную покупку и посчитал, что мой пессимистический взгляд на засилье коммерции и потребительство отдает чистой фоноберии. На Виттенбергплац торговец продавал бананы сладка, едва успевал вскрывать коробки, разламывать на части большие грозди плодов, взвешивать, передавать покупателю, отсчитывать сдачу и принимать деньги. Продавать мне один банан он не пожелал, он продавал их по десятку. Один из покупателей восточной Берлине взял и подарил мне банан. И во второй день моего пребывания в восточном Берлине я долгие часы бродил по городу, только теперь не в центре, а в окраинных жилых кварталах. Асфальт был весь в выбоинах, пешеходные дорожки выложены большими каменными плитами и камнями меньшего размера, постоянно подновляемыми с помощью каменной крошки или гудрона. Заборы из серых старых досок, фасады с облупившейся штукатуркой, обнажившей кирпичную кладку. Поначалу я сам удивлялся тому, что от этого явного упадка на меня повеяло уютом. Потом догадался, что брожу по улицам своего прошлого. По улицам родного города, каким тот был в конце сороковых и в начале пятидесятых, по улицам своего детства. Я попытался сделать то, что когда-то делал ребенком, и мне это удалось. Я рукой проломил одно из серых трухлявых штакетин. Стемнело. Как и вчера, над городом низко висели тяжелые тучи, а с наступлением темноты небо и вовсе придавило дома, парки, площади и улицы. Я завистливо всматривался в освещенные окна, манящие призрачным обещанием уюта и покоя. Даже тогда, когда я сидел в вагоне метро и рассматривал людей, возвращавшихся домой, меня вновь охватила тоска. Хотя тому, что у каждого из них есть свой дом, своя семья, свой вечер, я вовсе не завидовал. В пансионе я познакомился с американским журналистом, только что приехавшим в Берлин. За совместным ужином он обрушился на меня с вопросами, «Как все будет развиваться?» Хотят ли немцы в ГДР иметь собственное свободное немецкое государство, или они хотят воссоединения? Чего хотят немцы в ФРГ? Будут ли в ГДР преследовать коммунистов? Останутся ли русские в ГДР или уйдут? Удержатся ли Горбачев? Не произойдет ли военный путь? Я не знал, что мне ответить на его вопросы. Однако его это нисколько не смущало. А чего лично я жду от этих событий? Я завел разговор о двух половинах Германии, о Германии католической, рейнской, баварской, тучной, жизнерадостной, общительной, и о другой ее половине, восточной, протестантской, прусской, сухопарой, Германии строгих жизненных правил, обращенной в себя. Восточная половина Германии — такая же составная часть моего духовного мира, как и западная, — сказал я. И я хочу и в ней, как и в другой половине, свободно передвигаться, работать, иметь пристанище, любить, да просто жить, наконец. По мне так пусть будет свободная ГДР — Лишь бы она была такая же открытая, как Австрия и Швейцария. Хотя разве не естественнее объединить две половины в единое целое? Он слушал меня внимательно. То, что я высказал, было неожиданно для меня самого, однако эти мысли казались мне совершенно убедительными. Как будто я долго и основательно их обдумывал, или как будто во время моего гуляния по Восточному Берлину передо мной предстали... не пришедшие в упадок дома, а мир Лютера и Баха, Фридриха Великого и прусских реформаторов. Я объяснил ему и то, почему не будет никаких преследований. Вернувшись домой, Одиссей убил всех женихов, а всех служанок, которые путались с женихами, повесил. Он мог это сделать, потому что не остался на родине, он отправился дальше. Если же ты хочешь остаться, то надо как-то мириться друг с другом, а не сводить счеты». Ведь не было же в Америке после гражданской войны никаких преследований. Америка после разделения на юг и север снова смогла вернуться к себе прежней и остаться самой собой. Вот и Германия, вернувшись к себе, хочет здесь и остаться. Он улыбался мне или просто смеялся надо мной, я не был уверен. Мы выпили две бутылки вина на двоих, но эти два дня в Берлине пьянили меня еще больше. Прошлое и настоящее, изобилие и скудость, радость и жесткость — Жизнь внешняя и внутренняя — все это обрело друг друга и соединилось в одно целое. Мир снова стал округлым и единым, и я сидел в самом центре этого мира за бокалом вина. Глава третья Прежде чем улететь домой, я еще раз сходил в университет, расположенный на Унтерден-Линден. На сей раз я поднялся по широким красным раморным ступеням, лестничных маршей, прошел мимо цитаты Маркса — Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Широкие коридоры были пусты. На лестницах и в коридорах на другом этаже я тоже никого не встретил. В воздухе снова резко пахло моющими и дезинфицирующими средствами. На стене у одной из дверей висела табличка с анонсом лекций и семинара по конституционному праву капиталистических государств. Я стал читать названия тем, как вдруг распахнулась дверь, Из аудитории вышел человек и протянул мне руку. «Вы доктор Ремер?» Я ответил на рукопожатие. «Меня зовут доктор Дебауэр». «Профессор Пфистер предупредил, на что будет доктор Ремер. Вы его замещаете? Возможно, он еще появится. Входите же, пожалуйста». Он жестом пригласил меня войти, назвал себя, его звали доктор Фах, взял у меня плащ и через вторую дверь провел меня в помещении со шкафчиками по стенам и с длинным столом посередине, за которым сидели несколько мужчин и женщин, Некоторые совсем молодые, некоторые постарше, кто-то в пиджаке и галстуке, а кто-то в свитере. Доктор Фах предложил мне занять место во главе стола. Пока он говорил, обращаясь к слушателям, подошли еще несколько участников семинара. Я узнал, что профессор Пфистер из Ганновера уже многие годы поддерживает один из редких немецко-немецких научных юридических контактов с профессором Лумером из университета имени Гумбольдта в Берлине. И оба они пришли к мнению, что теперь, когда стена пала, несколько преподавателей из Ганновера, Немешкая должна отправиться в Берлин, а коллеги из Берлина, соответственно, в Ганновер и провести обменные семинары. Они ожидали, что приедет приват-доцент доктор Рёмер, а вместо этого прибыл я. «Вы тоже приват-доцент, доктор де Бауэр. «Я еще не завершил свою докторскую диссертацию. Кроме того, я вовсе не из Ганновера, и профессор Пфистер ко мне лично не обращался». Однако, я попытался быть кратким, есть мнение, что особенно необходимо усилить здесь преподавание специалистами по государственному и административному праву. Я защитил свою кандидатскую диссертацию в области основного права. Меня не спросили, чье это мнение, в связи с которым мне следует преподавать государственное и административное право в университете имени Гумбольта. Мне стали задавать вопросы о моей кандидатской, о моей докторской диссертации, о моих научных работах и проектах. об опыте преподавания в большой аудитории и в семинарских группах, о практической деятельности и политической ориентации. Я старался не слишком врать, однако кончил тем, что про Америку, где я обучался массажу, сказал, будто учился там сравнительному к конституционному праву, опубликовал несколько статей, а в Германии руководил исследовательской группой и почти закончил свою докторскую диссертацию. Несмотря на открытые окна, было так душно, что я вспотел — Шкафчики по стенам, длинный стол, большое количество собравшихся. Все это производило на меня такое впечатление, будто я снова школьник, которому в учительской приходится держать ответ перед педсоветом. Может, именно поэтому мне так легко вралось? Когда я намекнул, что в качестве сотрудника со стороны земельных правительств ФРГ, возглавляемых социалистами, я участвовал в нескольких процессах Федерального конституционного суда, многие присутствующие уважительно закивали. С удовлетворением было принято к сведению, и мое заявление, в котором я сам себя из обычного редактора издательства, произвел в чин научного консультанта и пообещал снабдить библиотеку их секции бесплатной литературой. В конце заседания доктор Фах от имени всей секции поблагодарил меня за беседу. «Уважаемый коллега Дебавер, мы будем рады, если вы в декабре сможете прочитать у нас лекции и провести семинар по конституционному праву Федеративной Республики Германии».